это писали, «И здесь в очах всего героя виден жар, и храбрость в очах его зрима с которыми разил кичливых он татар, все долгорукий он и покоритель Крыма». Ворота Ор-Капу вдребезги разлетелись, и, разломав крепости Перекопа, русское воинство хлынуло в Крым. Это была блистательная операция. Долгорукий повершил Миниха и взял у татар не только Бахчисарай, но и Кафу, нынешнюю Феодосию, многовековой центр международной работорговли. Ханство было повержено. При десанте Валуште гренадеры наши дрались, как дьяволы, а вел их в бой молодой Михайло Голенищев-Кутузов, и в небывалой ярости схватки пуля не пощадила его. Сей — рапортовал Долгорукий в столицу, — получил рану пулей, которая, ударившая его между глаза и виска, вышла напролет в том же месте на другой стороне лица. Рана опасная. Державин сказал о ней поэтически. Смерть сквозь главу его промчалась. Уже на склоне лет... Когда армию Наполеона гнали прочь из России, одноглазый голенищев Кутузов, князь Смоленский, в морозную ночь на Бивуаке, греясь возле костра, неожиданно вспомнил молодость. Он долго рассказывал о князе Долгоруком. Под его командой, заключил он рассказ, я получил черную повязку на глаз и начал понимать войну. Спасибо старику, От него я многому научился. Екатерина II вызвала князя долгорукова в столицу. Верхи Петрополя золотые, как бы колеблятся меж снов, Там стонут птицы роковые, сидя на высоте крестов. Императрица приняла полководца во внутренних покоях, одетая в голубенький капот. На коленях у нее грелась злющая дымчатая кошка с острыми черными ушами, которая часто шипела. «Звала ты меня, матушка, так вот я прибыл». Она предложила ему чашечку кофе своего приготовления, но старик отвел от себя все ее заботы. «Того не ненадобно», — сказал, — «уже откушал». «Ну, Василий Михайлович», — заговорила императрица, — «услужил ты отечеству в избытке. Жалую тебя шпагой с алмазами и примет меня бриллианты к ордену святого Андрея Первозванного. Слышал я, будто долгов ты накошелял немало. Так ты скажи, сколько должен, все твои долги беру на себя». За вторжение в Крым он получил титул «Крымского». «Доволен ли ты?» — спросила Екатерина Вторая. «Да уж куда выше!» — отвечал долгорукий Крымский. «Но у вас просьбу мою. С при войсках состою российских. Сам бил и меня били». Уставать начал отдел Бранных. «Дозволь в деревеньку отъехать, на солнышки раны погреть старые». В деревне он засиделся, прижился в тиши поближе к петухам, будившим его на восходе солнца поближе к яйцам, сметанам и лукошкам с грибами пахучими. Казалось, жизнь уже прожита. Ничего больше не будет. Но в 1780 году указом свыше его назначили на высокий пост главнокомандующего в Москве. По сути дела он стал генерал-губернатором первопрестольной столицы. Надо признать, что грамоты князь так и не осилил И всю жизнь обвинял своей безграмотности перья Опять першко худ зачинили, никак не могу писать Эй, секретарь, куда ты провалился, ты резвее меня Ну-ка, пиши за мою милость, а я тебе дураку диктовать стану Доступ к нему всегда был свободен Мне ли старому солдату дверьми от народа затворяться, говорил крымский и к нему в кабинет смело входили и купец и ветеран инвалид и крестьянин с обидой на барина. Законов князь никаких не знал и кажется даже гордился тем, что не знает, осудил рядил по-отечески, руководствуясь лишь смекалкой и богатым жизненным опытом. Я солдат, — с гордостью говорила о себе, Василий Михайлович. В чернильной купели не купан, С острия не вскормлен, Казенной бумагой не пеленат. Я просто как ружейный богинет.